Глава 8 На этот раз заговорщики собрались в просторной гостиной лорда Арролла. Седой дракон не удовлетворился преподавательским домиком и выпросил разрешение на собственную башню. Строительство лорд Рангар не разрешил, зато позволил устроить защищенный стационарный портал прямо в кабинете заместителя ректора. Поворчав, Арролл согласился и теперь провел всю компанию к себе обещая не только свежие сплетни, но и горячий шоколад. Правда, варить его пришлось Алле Николаевне, но это было нетрудно при наличии молока, плитки, кастрюльки и десятка пакетиков с готовой смесью. Пока остальные гости рассматривали удивительное убранство драконьей гостиной, женщина в компании мастера Мура хлопотала возле изящного кованого столика. Госпожа Фиркин любовалась кривыми кинжалами и странными многолучевыми звездами, которые украшали одну стену. Ночной король застыл возле шкафа, наполненного редкостями со всего света. Его приспешник и молочный брат Эвиор внимательно изучал толстый справочник по ядам, лежащий на столике. Тролль крутил в руках кусок вулканической породы, лежащей на каминной полке а мелкий кот-оборотень ходил вокруг убранной под стекло модели парового двигателя. Парнишку пленяли блестящие шестеренки, трубки и поршни. Только парочка молодоженов ворковала в углу на диванчике, ни на кого не обращая внимания. Наконец напиток был готов, и Алла Николаевна пригласила всех к столу. Прекрасная Варвара убедила меня попробовать этот удивительный напиток пока собирала вещи и заполняла бумаги на практику. Рассказывал друзьям дракон, жмурясь от удовольствия. Мастер Алла, почему вы никогда не готовили этот божественный нектар? Мастер Мур и ночной король переглянулись. Похоже, у старого Лавеласа появился новый предмет для обожания. Вы же видите, снисходительно улыбнулась женщина, разливая какао по кружкам что для этого напитка нужен особый порошок, молоко и сахар, а для чая и кофе достаточно воды. Итак, мастер-библиотекарь не дала всем расслабиться. «Хочу сказать, что все наши планы провалились. Ни одна девушка не смогла привлечь внимание лорда ректора». Илькар Асмидар переглянулся с Эвиором, и оба мужчины синхронно хмыкнули. Они же сразу говорили, что из этой затеи ничего не выйдет. Ирма и Янар нахмурились. Они были благодарны дракону за свой брак, и потому очень старались помочь ему обрести счастье. Госпожа Фиркин меланхолично отпевала какао, мастер-ювелир пожал плечами, а тролль огорченно хмыкнул и прогудел. — Да вертихвостки они все! Нашему лорду посерьезнее бы даму! «Поскромнее, поздержаннее». «Вот, наконец, я слышу мнение», — обрадовалась Алла Николаевна. «Кстати, вы обратили внимание на девушку, с которой теперь работает Варвара? Мисс Блейтин, кажется. Как она вам?» Госпожа Фиркин пожала плечами и фыркнула. «Неуклюжая, но толковая. Расчеты сделала быстро». Ночной король не смог припомнить девицу, и просто пожал плечами. Его соратник был более внимательным. «Неприметное, но словно специально. Я не смог рассмотреть цвет ее глаз». Следующий высказался кот-оборотень. «Странное, не пахнет ничем. Так не бывает». «Совсем-совсем ничем?» удивилась Алла Николаевна. «Книгами, пылью, едой». «Но это все не то. Ее собственного запаха нет». «А это интересно, молодой человек!» — воскликнул лорд Аррол. «Помнится, мне встречались заклинания, прячущие запах. Их немного, и в основном они лишь маскируют аромат. Например, прячут запах течной самки у оборотней, или горелой здобы из булочной. Спрятать запах совсем — это практически невозможно». Надо бы девушку расспросить. Нет уж, — оборвала мечтание дракона мастер-библиотекарь. Незачем девочку беспокоить. Раз она прячет запах, значит, это для нее важно. Может, у нее пот резко пахнет, или она оборотень. Не наше это дело. Мастер Мур подозрительно покосился на супругу. Он уже знал ее неугомонный характер и понимал что ни ректора, ни аспирантку мастер-библиотекарь в покое не оставит. Утешившись добрым глотком какао, мастер-ювелир постарался переключить разговор на более насущные дела. Напомнил всем, что скоро грядет летняя сессия, а потом каникулы. Все оживились, и разговоры переключились на места отдыха, популярные достопримечательности и лучшие отели. Только кот не вмешивался в разговоры, обдумывая способ проникновения в женское общежитие. Там, конечно, защита стоит, но можно попытаться забраться в окно и узнать, почему эта странная девушка не пахнет. Пока заговорщики наслаждались вкусом нового напитка, ректор отправился проверить, как идет строительство дополнительных оранжерей. Бригада гномов усердно трудилась. А рядом со старшиной расположились две девушки. Одна в синей мантии без значков, вторая в серой с алым кантом. Они почти одним движением склонились над чертежами. И мужчина вдруг остановился, не понимая, что его царапнуло. Всмотрелся еще раз. Две девушки. Одна, несомненно, красавица. Разве может копия Аллы Николаевны быть некрасивой? а вторая – бледная замухрышка. Тут заходящее солнце ударило в глаза, и дракон перестал различать девушек. Две фигуры в просторных мантиях и только. Голоса. Один мягкий, грудной, второй более тихий, но резкий. Странно, что он не может понять, где чей. Остался последний способ идентификации – Запах. Частично модифицируя лицо, дракон потянул воздух и закашлялся. Пыль, опилки, нагретый металл, а еще табак, гномий пот и ядреная смазка, которую строители используют для хранения инструментов. В этой какофонии запахов девичьи ароматы потерялись. Откуда-то прилетел резкий звук, и лорд Рангар опомнился. «Зачем же он стоит тут?» пытаясь понюхать девицу из другого мира и девицу из другой академии. Нахмурив брови, мужчина подошел к девушкам, заглянул в чертеж, оценил уже сделанное гномами, и брови поднялись выше. Очертания оранжереи уже были заметны. А ведь он думал, что только котлован будут дней пять копать. Тут он заметил среди гномов садовых леприконов и даже парочку студентов первого курса. Аспирантка Каблейтин!» Гаркнул дракон так, что с крыши сорвалась стая голубей и бестолково затолкалась в воздухе. «Кто вам позволил привлекать к работам первокурсников?» «Вы, милорд», — твердо ответила Арреми. -э «Вы должны были начитывать теорию», — рыкнул мужчина, не понимая, почему эта тощая пигалица все еще стоит и даже глаз не опускает. Я начитала теорию и получила разрешение у магистра Брия провести практическое занятие. «Что делают студенты?» Все еще сердито уточнил ректор, ожидая услышать что-то вроде «копают» или «убирают мусор». «Ищут пересечения силовых линий для установки амулетов», – спокойно ответила девчонка. «На теоретическом занятии мы изучали способы поиска, а теперь идет практика». Рангар подошел ближе к котловану и убедился, что студенты бродят кто с лозой, кто с маятником, а кто из с чашей наговоренной воды. Кое-кто умудрялся и в конспект подглядывать, но главное, каждый отмечал нужные точки вешками одного цвета, так что аспирантка, командующая курсом, могла видеть, кто где что нашел. Девушка неслышно подошла и протянула лист, на котором были расчерчены зоны ответственности для каждого студента. Дракон поморщился, но признал. — Занятие грамотно спланировано и полезно для академии. — Отлично, мисс Блейтин! Девушка лишь кивнула, снова спрятав взгляд. Мужчина отметил эту странность, но продолжить разговор ему не дала Варвара. Она быстро раскрыла объемную папку и сунула мужчине список. — Милорд! Подготовительные работы займут несколько недель. За это время нужно приобрести посевной материал. Черенки, саженцы. Время не ждет. Быстрее посадим, быстрее получим результат. Передайте мой приказ лорду Арроллу. Пусть отправляется на землю и раздобудет все необходимое. На покупку сортового кофе и чая нужны деньги, напомнила девушка. Я оставлю распоряжение для банка. Дракон все еще пытался оторваться от землянки, пытаясь рассмотреть аспирантку. Но артефактчица уже растворилась в толпе рабочих, что тоже было странно. Она так неуклюже двигалась. Увидев, что следом за Варварой к нему направляется старшина гномов, ректор позорно бежал. Слова «банк», «золото» и «вознаграждение» для любого гнома, как красная тряпка для быка. «Так что дракон не мешкал». А чтобы упертый коротышка его не отыскал, решил спрятаться в зале. Хорошая погода выгнала студентов на улицу, поэтому там было гулко и пусто, как он любил. Закрыв двери, лорд Рангар скинул одежду прямо в зале, оставшись только в довольно свободных штанах и легких сапогах. Сегодня ему хотелось не схватки на мечах, а погружения в собственную суть. Скальный дракон — это почти монолит, Но есть то, что дробит даже камень. Вода. Мужчина замер в стойке, подняв руки над головой. Потом по его телу прошла мелкая волна, похожая на дрожь. Потом еще одна и еще. В какой-то момент, незаметной глазу, началось движение. Дракон не шел по залу. Перетекал с места на место, рассыпался брызгами, поднимался волной бежал извилистым ручьем среди камней. Закончил, упав на маты, постеленные в углу, на несколько минут став спокойной тихой водой, лежащей в объятиях берегов, с сонным утренним озером в подушке туман. Вот в этот миг Рангар окончательно понял, почему ищет тень по всей Академии. Минута просветления прошла, мужчина медленно встал, подобрал свою одежду, натянул рубаху на мокрое от пота тело, тщательно застегнул пуговицы, привел в порядок камзол, сделал поклон, благодаря высокое небо за просветление, и медленно двинулся к выходу из зала. Понять себя это прекрасно, осталось найти тень, чтобы сообщить неизвестной женщине, что они созданы друг для друга. Дракон шагал к своей башне с такой уверенностью, что студенты разбегались с его пути. Он принял решение и не отступит. Увидевший ректора лорд Аррол заподозрил неладное и на правах старого друга просочился в личные комнаты Рангарра. — Мне нужно переодеться, — холодно сказал скальный, двигаясь к ванной комнате. — Переодевайся на здоровье, — отмахнулся Седой. — Чего я там не видел? «Только скажи сначала, откуда у тебя такое выражение лица? Что ты задумал?» «Ничего особенного», — отмахнулся ректор. «И почему я тебе не верю?» — риторически вопросил Орол. «Давай так. Ты мне рассказываешь, что произошло, а я даю клятву о молчании и оставляю тебя в покое». Вставая под тугие струи искусственного дождя, Рангар задумался. Клятва действительно не даст старому пройдохе болтать. А еще Орол поможет отсеять тех, кто точно не может быть тенью. «Я встретил женщину», — признался дракон, вытирая полотенцем влажные волосы. «Не знаю, кто она и как выглядит, но она моя». «Женщину?» Седой подался вперед, стараясь заглянуть другу в лицо. «Ты действительно встретил ту, на которую откликнулся твой дракон?» «Да», — веско обронил ректор. «Я не знаю ее имени, не видел ее лица, но знаю, что она здесь, в Академии». «Рангар!» — в голосе Седова послышалась тревога. «Ты так уверен, что если она глупа или некрасива, а если стара?» Что, если ее рот так низок, что не имеет собственного имени?» Скальный пожал плечами. «Ее внешность не имеет для меня значения, но я уверен, что она умна, сильна и достаточно молода. Остальное преодолимо». «Ты сошел с ума!» В голосе Седого Дракона послышался ужас. «Неужели?» «Приноси клятву!» — ледяным тоном сказал скальный, отбрасывая на спину серебристые пряди. — Или я отправлю тебя в долину спящего дракона. Прямо сейчас. Понимая, что Рангар не шутит, Орол принес клятву, а потом даже согласился помогать ректору в поисках. Но в глубине души Седой считал, что на Академию вот-вот обрушится катастрофа. — Влюбленный дракон — это нечто невероятное. — Нет. Зеленые юнцы, вроде того же Дариуса, неровно дышащего к помощнице библиотекаря, вели себя вполне по-человечески. Ухаживали, дарили подарки, вымаливали поцелуи, ходили на свидания. Взрослые драконы, к которым, несомненно, относился Рангар, видели в возлюбленной сокровище, которое нужно было укрыть ото всех, но сначала похитить и объявить всему миру «Моя».